Правилова. Вот это новости. Выйдя из кабинета мэра, Ольга Сергеевна задумчиво осмотрелась по сторонам и пошла обратно в свой кабинет. Все эти известия, которые она услышала в кабинете Александра Дмитриевича, действительно были для неё довольно шокирующими. Всё только по той причине, что она даже не подозревала о проблемах, которые возникли у колонистов в тот самый момент, когда они высаживались на эту планету. И, судя по всему, данный вопрос действительно был глобальным. Кто бы там что ни говорил, но как-то извернуться в данной ситуации просто не получится, хотя бы по той простой причине, что мальчишка, про которого шла в данном случае речь, действительно сумел многих удивить, причем сделал это настолько эффективно, что даже мэр был просто в шоке, И хотя сама Ульга Сергеевна ожидала чего-нибудь подобного от этого мальчишки. заранее понимаю, что тот надолго просто так не пропадает. А тут его не было практически неделю. Где его черти носили? И теперь стало понятно, где, так как в прошлый раз он и так принёс слишком много информации, которую надо было подтвердить, и сама Ольга Сергеевна понимала, что ей придётся встретиться с Семёном более того, и хотелось бы увидеть все эти его трофеи. А это сейчас возможно только у него дома. Немного подумав о том, как ученые фактически просрали свою возможность получить новые предметы для изучения, она рассмеялась уже не скрывая своего веселого настроения. Честно говоря, ей все эти умники уже достаточно сильно надояли своими претензиями и предвзятым отношениям. Зато теперь они столкнулись с тем фактом, что есть люди, которым особо-то и плевать на их опломб и якобы ученые степени. Не хотите покупать то, что вам доставили, не надо. Изучайте сами себя, что и было им озвучено этим мальчишкой. Так что теперь все эти учёные умники будут бегать и искать поддержки у кого бы то ни было. Сам мэр города открыто отказался их поддержать. А значит, они будут искать помощи у других семей правящих кланов. Но вот только у кого? У Самойловых? Бессмысленно. На данный момент у этой семьи и своих проблем хватает. В Обровово никогда не были интересны все эти старания и возня учёных Терновых, нет. И вдаки Васильина в это дело тоже не полезет, ведь особой выгоды в этом просто нет. А значит, остаются в основном только представители её семейства. Зная о том, что её дочь Анастасия фактически осталась единственной наследницей семьи Правиловых, можно заранее понять, кому все эти учёные пойдут. Поэтому женщине придётся предупредить девушку о том, чтобы она не попыталась случайно перейти дорогу интересам самого мэра. У их службы и так было достаточно много проблем в последнее время, ни к чему лишний раз нервировать этого человека более того, сама Ольга Сергеевна действительно заинтересовалась способностями этого мальчишки, который умудрился в очередной раз удивить представителей правящей элиты города. И уже только поэтому стоило понимать то, что этот мальчишка может ещё неоднократно удивлять их различными своими фокусами. Конечно, сама женщина очень не хотела становиться своеобразной жертвой в таких вот шалостях этого мальчишки, но, судя по всему, и сам Александр Дмитриевич это уже понял. Поэтому этот Семён на данный момент интересовал практически всех жителей города, которые имели хоть какую-то возможность повлиять на жизнь этой колонии. И это было очень странно. Паренек действительно сумел привлечь к себе очень много внимания, и поэтому Ольге Сергеевне придется с ним снова встретиться, причем пойдет она на эту встречу сама. Пока что рано Настю к этому привлекать. Девушка еще не привыкла скрывать свои эмоции, но в этот раз в отличие от прошлой встречи. Вообще с ним придётся в присутствии помощников Ольги Сергеевны. По крайней мере, так она должна доспонять парню, что этот визит фактически официальный, и в данной ситуации он сам должен понимать, что и как ему нужно делать. К сожалению, чаю попить не получится. Тихо усмехнулась Ольга Сергеевна, когда подумала о том, как довольно неплохо они прошлый раз посидели возле камина. Хотя, честно говоря, очень хочется. Женщина действительно сейчас говорила правду. Ей хотелось посидеть возле камина, выпить тот самый травяной отвар, который неизвестно откуда брал этот мальчишка. Она попыталась найти нечто подобное в магазинах центрального района, но ничего так и не нашла. И это было очень странно. Значит, ей тоже есть о чём у него спросить, но только не во время этого официального визита. Не надо, чтобы посторонние знали о её интересах. А интересы у женщины были весьма специфические. В первую очередь это самый чай. Он ей действительно очень понравился. А во вторую очередь она хотела бы узнать, не хочет ли Семен все-таки продать свой дом. Ольга Сергеевна с большой радостью забрала бы его себе, чтобы отдыхать там в те же самые выходные. А что? Она имеет на это право. К тому же она сама прекрасно понимала, что есть некоторые вопросы, которые удобнее решать там. На территории второго кольца, а никак не как ни центра города. Здесь было слишком много любопытных глаз, которые могли ей помешать обрабатывать ту или иную информацию и, возможно, проводить какие-то встречи, про которые тем же самым представителям других правящих кланов знать не обязательно. Да и сам по себе этот дом ей понравился, но это действительно не тот вопрос, который надо решать в присутствии помощников. Поэтому женщина и намеревалась попробовать все это решить потом, после, не сейчас. А сейчас она отправится к нему для официальной беседы. Быстро подозвав в себе помощников, Ольга Сергеевна тут же направилась в гости. И у помощников не было никаких лишних вопросов. Они сами прекрасно понимали, что женщина подобные вещи просто так по какой-то глупости. делать не будет. Хотя надо сказать, что и они были зрядно удивлены, когда подошли к тому самому дому. Их удивление буквально сквозило в каждом жесте. Да это было и не мудрено, хотя бы по той причине, что сам по себе этот дом слишком уж бросался в глаза. Такие дома на территории города были фактически на перечот, если вообще где-то были. Поэтому можно было понять их удивление. А когда Ольга Сергеевна сама нажала на звонок, И раздался тот самый мелодичный перезвон, поразивший женщин в первый раз. С их лиц вообще можно было писать комические картины. Столько удивления было в них, что женщина не сдержала усмешки, но даже её явная насмешка не смогла их вернуть в состояние бесстрастия и равнодушия, которыми эти люди обычно славились. Надо же, какие люди! Когда открылась дверь, парень увидел, что за его воротами стоят чуть ли не все представители руководящего состава охранной структуры города. Он только как-то странно усмехнулся и махнул рукой: "Заходите уж, раз пришли". Ольга Сергеевна тут же постаралась объяснить парню, что пришли они не просто так, пришли по той причине, что Александр Дмитриевич был обеспокоен его находками. Ведь в данном случае можно было понять, что те же андроиды, которые, по его словам, нападали на людей, представляли нешуточную угрозу. Люди привыкли к тому, что эти похожие на людей механизмы должны им помогать, а значит, заранее рассчитывать на их поддержку. Но это, по сути, практически невозможно, так как эти искусственные монстры просто нападают на людей и могут стать довольно опасны для них и для всего города. Сопроводив эту пришедшую к нему в гости комиссию в главный зал своего дома, парень спокойно продемонстрировал им свои трофеи. Оказалось, что он принёс не одну, а целых две головы андроидов. А значит, ошибиться в том, что эти искусственные существа на него напали, он просто не мог. Ведь их было двое. Если, например, у одного андроида всё же произошёл какой-то сбой, то второй-то должен был его остановить. Но этого, судя по всему, просто не произошло. Соответственно, можно было понять главную сложность ситуации. Парень точно не ошибся. Андроиды на него напали. Тем более, что во время разговора с Ольга Сергеевной по поводу фактов нападения, сам парень недвусмысленно заявил о том, что по этому вопросу он готов пройти проверку на детекторе лжи. Пусть проверят, врёт он или нет. Честно говоря, сама женщина впервые столкнулась с тем фактом, что кто-то из людей сам желает пройти эту проверку. А значит, он точно не врёт. Тем более, что само Ольгу Сергеевну очень насторожил его рассказ о том, что он обнаружил возле лагеря учёных. Видели бы вы эти скелеты, выложенные в один ряд и головы отложенные в сторону. Тоже редко. Криво и даже как-то зло усмехнулся Семён, заметив удивлённый взгляд со стороны женщины. и поражённые взгляды со стороны её помощников. Эти твари убивали людей, а потом их выкладывали как на выставке. Зачем? Вы знаете? Я этого не знаю. И если бы даже всё это произошло случайно, то андроиды по своим программам, как я это понимаю, должны были похоронить этих людей, тем более что проблем с похоронами на той земле нет, она достаточно мягкая. Ну, в крайнем случае вокруг дерева есть И можно было спокойно собрать дрова для того, чтобы сжечь дела, так же, как это делаем мы здесь. Но этого ничего сделано не было, и поэтому я сразу понял, что здесь что-то не то. А потом эти андроиды появились, заметив мою куртку, из которой я сделал приманку. Первый андроид даже не попытался как-то привлечь к себе мое внимание или попытаться со мной заговорить. Он атаковал мою куртку. Можете на нее посмотреть? Вот дыра, которую пробила его конечность. Видите, тут есть также и следы, оставшиеся от какой-то технологической жидкости. Смазка это или что-то ещё, я не знаю. Но он напал на куртку, которая была ранее на мне. По идее, она должна была быть на мне, но я её просто использовал как приманку. Будь этот андроид миролюбиво настроен ко мне, то он бы эту куртку просто попытался рассмотреть и понять, кто куда делся сам хозяин этого предмета. Этого же не произошло. Как результат, я был просто шокирован случившимся. Но заранее я готовился к тому, что возможно мне придётся с ними конфликтовать. Я же там был один, поэтому и принял меры для собственной безопасности, так что мне удалось по очереди их ликвидировать. Естественно, что один из помощников заинтересовался тем, почему парень не притащил андроидов целиком. В ответ с ним он просто рассмеялся. А вы себе всех этих искусственных кукол представляете? Вместо него повернулась к своему помощнику Ольге Сергеевне, показав на голову андроида, которая сейчас бессмысленным взглядом своих искусственных глаз смотрела в потолок этой комнаты. И как было она это сделала в одиночку, тем более что ему приходилось оттуда чуть ли не зигзагами убегать, уклоняясь от нападения различных монстров. Вы вообще хоть иногда думаете о том, что говорите? Её помощник тут же извинился, так как, видимо, действительно не понимал сложности этой ситуации. Всё равно женщина не собиралась оставлять всё это дело на суматёк. Она приказала зафиксировать на видео трофеи Семёна, также и те самые трофеи, имевшие отношение к животным, которых он успел найти там, на территории тех земель, куда ходил. Это было очень важно, ведь женщина и сама понимала, что в данной ситуации Учёные придут именно к ней, так как они рассчитывают на то, что служба охраны просто конфискует у мальчишки его трофеи. Но это глупо. Ведь в данной ситуации парень в своём праве, поэтому она и настояла на видеофиксации. Трофеи есть, вот они. А с учётом того, что парень собирается сделать из птицы и головы летучей мыши для себя своеобразное чучело, так это его право. Учёные сами отказались выкупать за соответствующую цену подобные находки, отказались, причём сделали это в присутствии самого Александра Дмитриевича. Так что теперь они не могут заявить о том, что чего-то не знали или что-то просто не допоняли. Пусть благодарят своего старшего, который так глупо себя повёл. Ладно бы, если бы он начал торговаться или, например, как-нибудь попытался бы надавить на жалость заявил о том, что последнее время город мало средств учёного выделяет, и из-за этого они не могут полностью оплатить эти находки, по крайней мере, сразу. Но вместо этого этот умник начал наседать на парня и пытаться буквально за бесценок забрать то, ради чего Семён жизнь рисковал. Естественно, что парень просто обиделся на всё это, имел право, имел полное право надо сказать. Рассказ Семёна и се его трофеи были записаны на видео при помощи планшета, который имел шевый его помощника. Он рассказал о том, как встретился с андроидами, каких ещё монстров видел по дороге. Особенно всех поразил рассказ про михайрода или как его ещё могли назвать, соблизу бы тигр. Так Семён назвал его специально, хотя от кошачьих в этом существе была только внешняя форма тела и не более того. довольно сильно изменённая внешностью, иди чешуи вместо шерсти, а также мощная булавы на концах хвоста говорила о многом. Конечно, сама Улья Сергеевна сожалела о том, что парень не смог притащить такой трофей, но Семён сам откровенно сказал о том, что сталкиваться с таким монстром в одиночку очень опасно. К тому же, судя по всему, их там была целая стая, а с стаей таких хищников лучше не связываться. Это опасно в принципе. А Симеон никогда не самоубийцы и не был. После этой беседы женщина со своими помощниками направилась обратно в свой офис. Сразу стоило отметить тот факт, что ее помощники шли с этой встречи очень задумчивыми. Да и она сама тоже была поражена тем, что в этот раз они не пытались идти что-то обсуждать за ее спиной. Видимо, им и самим было не до этого. Слишком много откровений, которые они узнали, теперь требовали осмысления. Надеюсь, вы и сами понимаете, что эту информацию, касающуюся андроидов, нужно скрыть. Вернувшись обратно в свой кабинет, Ольга продолжила беседовать со своими помощниками. Сразу же я поставлю все точки над I. Будьте, пожалуйста, внимательны. Об этом никто не должен знать. Для вас задача является приоритетной. Мы должны разработать возможность борьбы с андроидами в случае опасности. Если эти искусственные существа дойдут до города. Да. Видимо, у них произошёл какой-то сбой в программных матрицах. Я беседовал сегодня с Александром Дмитриевичем на эту тему, и он предупредил, что это было вполне возможно. Если это так, то данные искусственных существ могут быть для нас опаснее, чем все монстры из леса. Поэтому постарайтесь разработать средства борьбы с ними. Также необходимо уведомить охрану о том, как надо бороться с андроидами, хотя бы на примере борьбы того же Семёна. Я не знаю, как он догадался, что нужно стрелять им в шею, но факт остаётся фактом. Результаты вы сами видели: две головы андроидов в виде его трофеев. Поэтому позаботьтесь об этом. Кстати, постарайтесь обработать информацию, касающуюся его арбалета, того самого, из которого по реньку убил двух андроидов. Эта штука очень интересная. В связи с возможностью потери ресурсной базы, службе охраны надо заранее подготовиться к подобным проблемам, а значит, такие арбалеты должны быть у нас на складах. Возможно, когда патроны закончатся, нам придётся перейти на такой вид вооружения. Поэтому хотелось бы заранее предусмотреть подобные проблемы. Обдумайте и разработайте планы действий, а потом придёте ко мне с ними для доработки. Всё, свободны. Отпустив своих помощников, Ольга Сергеевна задумчиво посмотрела на лежавший перед ней планшет, тот самый, на котором сохранилось видеозапись их встречи с Семёном. Что тут можно было сказать? Ведь факт на лицо. Мартишка действительно оказался весьма результативным. Более того, он доставил в город такие важные трофеи, которых никогда не было среди имеющих силу охотников. Она и сама знала о том, что в центральном районе Есть пара семей, которые занимаются именно поисками пропавших челновков и корабля колонизатора, хотя у них есть и другой бизнес. Но в качестве своеобразного развлечения они позволяют себе подобные экспедиции. Так вот, так далеко, как это сделал Семён, они никогда не уходили. И это был тот самый дополнительный факт в копилку этого мальчишки, вернее, в копилку его странностей. Как он умудрился за неделю уйти так далеко? и вернуть цавратно живым. Ведь те эти самые охотники за удачей, которые предпочитали подтацу найти челнаки, сами откровенно говорили о том, что их надо искать именно с воздуха, при помощи самих же челнаков. Тогда есть хоть какой-то шанс долететь достаточно далеко. Тут же мальчишка на своих двоих ногах спокойно зашёл туда, куда другие никогда не доходили. А если там люди были когда-то, то опять же только с помощью тех самых челноков. Этот же мальчишка умудрился дойти туда и вернуться. Более того, судя по его описанию, по дороге он встретил достаточно много различных тварей и монстров. Одно только дерево хищника или дерево паразит, которое по со ассоциации с земной фауной решили назвать мухоловкой, чего стоит. Хотя от земной мухоловки это дерево отличается не только способом ловли. но и самим способом питания, а это уже настораживает. Конечно, выглядело всё это весьма фантастически, ещё бы, чтобы какое дерево могло выпить жизни из организма жертвы до такой степени, что тот просто рассыпается в пыль. Это точно что-то из разряда фантастических рассказов ужаса или ещё чего-нибудь подобного. Но факт остаётся фактом. Эта планета действительно сумела удивить людей. Так почему бы здесь не могло существовать хотя бы чего-то подобного? вполне возможно. Тем более, что он уже принёс несколько предметов, доказывающих его правоту, да и сам факт того, что парень был согласен пройти проверку на детекторе лжи, уже говорит о многом. Конечно, женщина и сама понимала, что во время этой проверки можно задать несколько интересующих её вопросов в отношении радословной самого парня и каких-либо секретов, которые её интересовали. Вот только проблема была в том, что мальчишка об этом говорить вряд ли захочет. Более того, он наверняка потребует заключить официальный договор, в котором заранее будут прописаны все вопросы, на которые он будет отвечать во время этого допроса. И это говорит о том, что ничего подобного она сделать, в принципе, не сможет. а если он не дурак, в чём она уже явно не сомневалась, то сам Семён просто потребует, чтобы в договоре указали штрафные санкции в отношении того, кто нарушит этот договор, и тогда семья Правиловых придётся заплатить ему ещё и штраф, если она вдруг случайно оговорится или задаст не тот вопрос. И это как раз-таки очень плохо. Вроде бы разгадка этих секретов была прямо перед ней, но женщина ничего не могла с этим поделать. просто не могла. Этот мальчишка всё хорошо просчитал. И чем больше она с ним сталкивалась, тем больше понимала, что этот паренёк действительно очень сильно отличается от жителей трущоб или районов третьего кольца. Настолько сильно, что она даже стала подозревать в нём представителя какой-то из семи правящих кланов. Но проблема была в том, что доказательств этому у неё просто не было. Оставалось только сейчас выяснить, то насколько её помощники усвоили прекрасно свой материал. Хотя надо сказать, что информация о том, что в ближайшее время колония может оказаться без ресурсов, их тоже шокировала. Поэтому можно было понять их удивление и интерес к женщине Карбалету Семёна. Кстати, этот мальчишка сейчас уже был совершеннолетним. Ему уже исполнилось 16 лет. Чёрт. Вспомнив об этом факте, Ольга Сергеевна тихо поморщилась. Забыла поздравить его с днём рождения. Это с моей стороны серьёзный просчёт. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что ей совсем не обязательно поздравлять какого-то мальчишку, тем более явно не являющегося ровней ей самой. Да, нет особой нужды в этом, но сама Ольга Сергеевна прекрасно понимала, что надо держать с ним более или менее ровные отношения, по крайней мере, до тех пор, пока она не найдёт против него какой-то серьёзный компромат. Ведь она прекрасно видела то, что я Александр Дмитриевич ведёт себя с ним спокойно и ровно. И какой он имеет от этого результат? Как только парень появился в городе с какими-то значимыми трофеями, то первым об этом узнал именно мэр города, а никак не она, хотя её охраннику у ворот должны были сразу же об этом доложить. И что из всего этого следует? А из этого следует именно то, что Семён просто не стал никому демонстрировать свои трофеи. пока не показал их мэру более того даже после демонстрации этих трофеев у мэра парень просто унёс их домой где их спрятал больше никому ничего не показывая теперь же когда он собирался сделать из них чучело может быть кто-то и увидит эти трофеи и даже поймёт то что мальчишка нашёл что-то новое но польза от этого не будет например для тех же самых учёных вот вспомни дерьмо вот и оно тихо прошептала женщина, когда секретай сообщил ей о том, что за дверями её кабинета уже толпятся представители учёной диаспоры, пробежавшие к ней с серьёзной проблемой. Ну, давай их сюда, послушаем, что они мне будут рассказывать. Интересно же, как они объяснят своё странное поведение в кабинете мэра города.